Дятел мох долбит в избе, к покойнику. Петухи не вовремя распаются, к покойнику. Не та пыль залетит к покойнику. Ворон каркает, к покойнику. Конь хозяина обнюхивает, убит быть. Собачий вой на вечный покой. и чешется, а покойники слышать. Мухи зимой в доме летают к покойнику.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 Тому нас и юнг премудрый учит в книге «Синхронистичность». Все от этих слов успокоились, прекратили страшиться и с восхищением воззрились на суму. «Продай разум», — предложил кто-то. «На что он тебе, детиншка? Ты и так здоровый, не пропадешь, а в торговом деле без здравого смысла никак». «Продавай, продавай», —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 «Он еще молод, глуп, не сел круп. Говорит, что в башку взойдет, со мной не советуясь. Не прямота бронится, а задор. Лучше тягайтесь на поясах, а то за драку здесь налагают большую виру». Торговане разжали кулаки, и как один схватились за кошели и другие места с припрятанной казной. Решили и вправду потягаться на поясах. Сперва один на один с бойким молодцем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 Рабсодище, светил месяц, блин поминальный. А мне говорили, что тебя давно уж злобный на хиршах отправил в костяные леса за правдивые словеса. Долго жить будешь?» Обнимая сказителя, жихарь прошептал. «Имени моего отнюдь не называй. Про княжеские титлы и вовсе помалкивай. Зови меня, к примеру, Шарапом из деревни Крутой Мэн. Что в Калгании. Я тебя зато отблагодарю по княжески.